Глава пятнадцатая. Дворянин. «Мне страшно. Все в порядке, Ваше Высочество. Рыцари скоро будут здесь». В особняке Фина пытался успокоить Кристу, нежно поглаживая ее волосы. Горничные подошли к Финне и с обеспокоенным выражением лица сказали... «В... Финна сама... А... Что случилось? Это... Жители города требуют войти в особняк». Император запретил им покидать свои дома. Тем не менее, они должны быть обеспокоены происходящим поблизости сражением. Поэтому они хотят найти убежище в особняке Ворда. Фина не собиралась винить их за это. Как насчет графини? Она не может это решить, поэтому она сказала, что решать ее высочеству Кристи и Фина сама. Вот как? Ваше высочество, что вы собираетесь делать? «Я не знаю, но я боюсь». Криста крепко хватает одежду Финны от беспокойства. Держа эту маленькую руку, Финна дает ей ответ. Уорс сейчас сражается вместе с Императором. Графиня не может принять решение, потому что сейчас мнение Кристы является наиболее приоритетным. «Понятно. Неужели вы собираетесь оставить людей, у которых те же чувства, что и у вас?» «Это нехорошо». «Это почему?» Не сама разозлиться. Да, его высочество рассердится, не так ли? А как насчет того, чтобы мы сначала взяли в особняк стариков, детей и больных? Ладно. Мне нужно идти. Ничего, если оставлю вас одну? Мне нужно успокоить всех. Угу. Криса все еще выглядит опечаленной. Но финная с сажает ее на стул. Затем она выходит из комнаты, после того, как попросила горничную позаботиться о Кристе. Фина направлялась к входу. Там она увидела, что охранники обнажили мечи против людей. «Спешите и возвращайтесь домой! разве вы не слышали приказ Его Величества!» «Я прошу вас, пожалуйста, впустите нас!» «Вы...» «Остановитесь! Сейчас же...» В этой опасной ситуации Фина крикнула на охранников. Хотя сама Фина является дочерью герцога, она была известна своей репутацией принцессы Синей Чайки. Это имя было присвоено самим императором, и с ней обращались как с членом императорской семьи. Здесь голос императорской семьи самый важный, поэтому солдаты немедленно опустили свои мечи и опустились на колени. «Фина сама!» «То, против чего вы должны обращать свои мечи, это не люди, верно?» «Да, это так, как вы говорите. Простите нашу опрометчивость». Удовлетворенная их ответом, Фина смотрит на толпу перед воротами. Их число не сотни и не две. Она может видеть как простых людей, так и дворян, пришедших на фестиваль, а также торговцев. Каждый из них выглядел обеспокоенным. «Я, Фина фон Кляйнерт». Вы можете лучше знать меня по имени Синяя Чайка. Заметки читца. Здесь переводчик пишет по имени Блаумау. Что такое Блау я не знаю. И написано буквально на русском. И никаких пояснений нету. Поэтому я решил пока назвать Синяя Чайка. Если дальше также будет Блау то я оставлю Блау Мау. И никаких пояснений нету. Поэтому я решил пока назвать Синяя Чайка. Если дальше также будет Блаумау то я оставлю Блау Сказав так. Она указывает на свое украшение для волос в форме синей чайки. Это свидетельство вечной красоты, данное самим императором. Люди, которые знают, что император любит эту дочь герцога, как свою собственную, все сразу приклонили колени. Однако среди них было несколько молодых людей, которые вышли вперед, оттеснив других с дороги. «Ой, Вина сама, это я, Гет!» Для Финны это голос, который она не хочет слушать больше всего. Человек, который ударил Арнольда. Друг детства, чьи действие которого она не может не заметить. Гет фон Хорсфорд. И его окружение улыбается, заметив Финны. Он эгоистично отталкивает других людей, не стесняясь, что она впустит их. Не вступая в битву, он самодостаточно находит безопасное место, чтобы спрятаться. Глядя на них, Фина почувствовала, что ее благородная кровь осквернена. Она никогда не чувствовала этого, когда смотрела на своего отца. Даже ее бесполезные действия брата никогда не заставляли ее так себя чувствовать. Действия Геда превратили слово благородный во что-то бессмысленное. Чтобы завоевать уважение, вы должны быть достойны этого. Вот почему Фина проигнорировала его. «Мы примем детей стариков и больных». «Здоровые люди! Собирайтесь в самом большом здании, которое вы можете найти, и забаррикадируйте вход. Цунами – это просто большое движение монстров. Они не заинтересованы в жизнях людей. В том маловероятном случае, что монстры войдут в киль. Все будет хорошо, если мы сможем заработать некоторое время. Я сейчас открою ворота». Вина сама! Это я! Гет, вы забыли?» Я хорошо воспомню. Гет сама из герцовского дома Хорсват. А, я рад. Тогда мы можем войти? Он пытается войти в особняк, как будто это естественно. Если думать как Арнольд, мудрым выбором было бы впустить его. Нет необходимости создавать ненужного врага в конце концов. Тем не менее, Финна решает не делать этого. Даже если это противоречит желанию Арнольда. Вот почему. Познайте позор! Вы даже не думали сражаться на стороне Его Величества и искали место, чтобы гарантировать свою безопасность. Вам не жалко своих предшественников, которые создали этот родословный дом Хорсват. Что? Ты? Кто я, по-твоему? Неважно, кто вы, единственные, кто может войти в особняк, это дети, старики и больные. Остальные, пожалуйста, отправляйтесь в другое место. Это решение Ее Императорского Величества Криста. Если вы настаиваете на том, чтобы тратить еще больше времени, вы можете обратиться к его величеству позже. Однако сейчас, кто же будет наказан? Хотя для меня это ясно как день. К, не увлекайся только потому, что Леонард тебя поддерживает. Запомни это, я никогда не прощу тебя. С этим Гет покидает особняк со своим окружением. Увидев, что Гет ушел, Фина глубоко вздыхает и с улыбкой приказывает стражам открыть ворота. Видя предыдущие действия Фина, люди оставили своих детей, стариков и больных, на попечение и ушли без каких-либо жалоб. После того, как она взяла людей, Фина вернулась в особняк и приказала слугам забаррикадировать входы. «Пожалуйста, забаррикадируйте вход как можно крепче, когда появятся монстры. Сдержим их всех в одной точке. Все будет хорошо, если мы сможем продержаться, пока они не сменят курс». «Да, Фина сама». Фина сама, Ее Величество Криста зовет вас. Я пойду прямо сейчас. Все, вам не нужно бояться. Рыцари обязательно придут, чтобы спасти нас. Фина рассказывает это каждому в особнике как можно яснее. Она подумала, что по крайней мере она должна быть той, у которой должна быть улыбка на лице. На самом деле это все, что она может сделать. Как дочь Герцога, она может использовать немного магии, но она хороша только в магии восстановления. Она не может использовать боевую магию. Она не может сражаться так же блестяще, как она. Ей горько по этому поводу. Она покинула свою территорию, чтобы быть полезной для Арнольда. Но до сих пор она не была полезна для него вообще. Для Финны забота о Кристе – это первое задание, которое Арнольд попросил ее выполнить. Вот почему она думала, что не оставит ее, несмотря ни на что. Но... «Если мы не возьмём флейту, монстры продолжат пребывать...» Услышав слова Кристы, Финна кое-что вспомнила. Это разговор между Арнольдом и Кристой. Криста сказала, что Киль будет окружен монстрами. И это действительно произошло. Пока Арнольд воспринимал ее слова серьезно, Финна считала, что ей тоже нужно верить. Вот почему Финна крепко обняла Кристу. «Ваше Высочество, все нормально. Я буду искать эту флейту». Можете сказать, где она находится? Нет, ты умрёшь. Все в порядке, я очень везучая в конце концов, а если станет опасно, а сама обязательно придет, чтобы спасти меня. В самом деле… Да это так, вот почему, пожалуйста, скажите мне, где я могу найти эту флейту. Я видела, как она упала на башню с часами, это причина. Я поняла, я пойду и возьму флейту. Сказав это, несмотря на протест горничной, Фина направилась к башне с часами, самому высокому зданию в центре города. Масштаб башни с часами в Киле отличается от других городов. Он имеет высоту в десятки метров и является туристической достопримечательностью Киля, драгоценного ориентира. Фина взбиралась на башню с неровным дыханием. С другой стороны, Эона в безвыходном положении сражается с самым Единым в небе. Ц, так раздражает. Дин бросился на Эону. Они оба могут победить ее вместе, но это займет слишком много времени. Им пора прибегнуть к закулисным средствам. Дин достает волшебную флейту, которая может командовать монстрами. Хамелин. Если он увеличит количество монстров, то рыцарю придется защищать императора. Если это произойдет, Дин и Сэм смогут одержать верх. В попытке привлечь больше монстров в киль, Дин поднес хамель на карту. Тем не менее, Элна интуитивно почувствовала, что она не может допустить этого, поэтому она направляется к Дину. Я не позволю тебя! Ха! Дину удалось избежать ее атаки, но Хамелин упал с его руки и падает в город Киль. Видя это, Дин поспешно гонится за ним. Дерьмо! Вернись сюда! Это фрейта не принадлежит ни Дину, ни Сэму. Это то, что их соучастник дал им. Используя это, Дин разработал план с участием Кароса для создания этого события. Тем не менее, их соучастник сказал им, чтобы они впоследствии полностью избавились от этой вещи. Это было их обещание этому соучастнику. Без этой флейты им будет трудно сбежать или даже выжить в этом месте. Уничтожение этой флейты связано с их выживанием. Вот почему Дин отчаянно преследовал флейту. Увидев Дина таким образом, она также почувствовала, что что-то не так, и погналась за Флейтой. Они оба сталкивались в небе много раз, во время которого Флейта быстро падает к земле, и когда она приблизилась к башне с часами, из нее вытянулась белая рука и поймала Флейту. Получив Флейту, которая падала сильным импульсом, Вина каким-то образом удалось остаться внутри башни с часами. Она облегченно вздохнула. И тут же услышал резкий голос Элны. «Беги, Фина, Беги!» Когда она подняла лицо, один выстрелил сгустком магической силы в сторону башни с часами. В результате, Она потеряла равновесие и упала, однако Финна проигнорировала это. Она знала об опасности с самого начала. Вот почему Финна бросил флейту в сторону Элны, которая направлялась к ней. Затем, увидев, что Элна поймала эту флейту с удивленным выражением лица, она улыбается. Ах, «Я, наконец, полезна». «Будь ты проклята!» К своему гневу, один выстрелил в падающую Финне еще одним сгустком магической силы. У нее нет способа увернуться от этого сгустка магической силы. «Финне!» Элна кричала. Веря Арнольда Элне, Финне закрывает глаза. В тот момент, когда она это сделала, она почувствовала, что что-то вспыхивает с неба, но у Финне не было времени беспокоиться об этом. Несмотря на то, что она уже была готова встретить смерть и закрыла глаза, боль и шок, которые она ожидала, не наступили. Скорее, она чувствовала тепло, когда она со страхом открыла глаза. Финна обнимала волонтерист в серебряной маске. Она лишилась слов из-за удивления. Она только сказала Крисе, что он придет, но это было сделано, чтобы успокоить ее. Она никогда не думала, что он на самом деле придет, чтобы спасти ее. В то же время есть кто-то, кто, кто уделен так же, как Фина. Это Баудин. Ты, ублюдок, чтобы иметь возможность отменить мою волшебную пулю. Кто ты? Скажи свое имя. Вонтерист из гильдии вонтеристов. Имперской столицы. Вонтерист ранга СС. Сильвер. Я пришел, чтобы победить тебя. Характерная серебряная маска и черный плащ. Появился авантюрист, который был известен как самый сильный авантюрист за всю историю империи.